Герман Гессе. Легенда о бендийском царе. Давным-давно в древней Индии, поконявшейся сонме богов, за много веков до появления Гаутамы Будды, возвышенного жил один юный царь. Благословенный брахманами, он только что стал полноправным владыкой. Два угресса, которыми он связан был джаржискими узами, учили его освящать свою плоть постом, покорять своей воле бушующие в крови ураганы и готовить свой разум к восприятию всеединого. В то же время меж брахманами как раз всё сильнее разгорался спор о свойствах и мере власти богов, об отношении одного бога к другому и об отношении каждого из них к всеединому. Иные мыслители уже отрецали бытие каких-либо божеств, полагая, что имена богов суть лишь имена, воспринимаемых частей невидимого целого. Другие горячо спаривали это воззрение, отстаивая старые божества и их имена и образы, и утверждали, что как раз всеединое есть не нечто обладающее сущностью, а лишь имя всей совокупности богов. То же было и со священными текстами и гимнов, о которых они говорили, будто они суть творение и стали быть изменяемы, в то же время как другие считали их вечносущими и даже единственно неизменными. Здесь, как впрочем, и в прочих во всех других областях священного познания, стремление к последней истине проявлялось в сомнениях и спорах о том, что же есть сам дух. И что то лишь его имя, хотя некоторые и не признавали этого различия и рассматривали дух и слово сущности подобие как неотъемлемые части. Уже почти 2000 лет благороднейшие умы средневекового Запада спорили почти о том же самом. Как там, так и здесь в этих спорах, кроме серьёзных мыслителей и самоотверженных борцов, участвовало немало жирных фарисеев, рясов, которые нисколько не заботились о быстрине. Но отдушно помышляли лишь о том, как бы не допустить сомнений в необходимости жертв и жрецов, как бы свободомыслие и свобода суждения о богах не привели чего доброго к уменьшению власти и доходов священства. При этом они высасывали из народа всю суть. Стоит заболеть кому-нибудь из домочадцев или корове, поплыл же тут как тут и никак не силами от них не избавится, пока не снимешь с себя последнюю рубаху на пожертвование. Спурах о последней истине не было согласия мишками двумя брахманами, что занимали особое место среди учителей, жаждущих знаний и царя, так как они снискали славу выдающихся мудрецов. Цере горчался в виде их несогласии и думал порой, если эти два мудрейших из мудрых не могут разрешить свой спор, а быстине, как же могу я, низвещийм науках надеяться когда-либо обрести истинное знание. Я хоть и не сомнелась в том, что может быть только одна, единственная и неделимая истина, но как видно, даже Брахману не под силу постичь её, даже в конец всем спорам. Когда же он говорил об этом своим учетелям, они отвечали: "Дорог много, цель же одна. Постись, убивай страсти в своём сердце, читай священные гимны и размышляй над ними. Царя охотно следовал их совету и приумножил познание свои, но так и не мог достичь цели и узреть последнюю истину, переливая кипящей в крови страсти от тринов Похти, плодки радости, почти совсем отказавшись от пищи, которая теперь состояла из одного банана и нескольких зёрен риса в день, он на чистом употье и духом сумел направить всесердие своё всю силу и очищающую душу в свою заветной последней цели. Священные тексты, казавшиеся ему прежде пустыми и унылыми, раскрылись перед ним во всей своей пашеной красе. В них обрёл он глубочайшее утешение. И в диспотах и в упражнениях разума он покорил отныне вершину завершенной, но ключ к последней тайне, к величайшей загадке бытия оныскать не сумел, и это омрачило его жизнь. И решил царь подвергнуть хоть свою суровую испытанию. Среди самых дальних и сокровенных покоев своих он провёл 40 дней и 40 ночей без пищи и ложа для его обнажённой тела служил холодный каменный пол. И старец поти его дышал чистотой, узкое лицо зримо было внутренним светом, и никто из брахманов не выдерживал его очезарного взгляда. И вот по прошествию сорока дней он пригласил всех брахманов в храм для упражнения разума в разрешении трудных вопросов, а почётной наградой мудрейшему и красноречивейшему из них должны были стать белые коровы в золотом налобном убранстве. Священники и мудрецы пришли Расселись по местам, и началась битва мыслей и речей. Они приводили звено за звеном в фьюцибле доказательств полного согласия мира чувственного и мира духовного. Оттачивали умы, что камни священных гимнов, говорили о брахме и об атмане, они сравнивали старуку и про существу с ветром, с огнём, с водой, с растворенной в воде солью, с сезой умоченной женщины. Они выдумывали сравнения и образы для Брахмы, создающего богов, могущественнее самого себя, и проводили различия между Брахмой-творящим и Брахмой, заключающим в себе сотворенное. Они пытались сравнивать его с самим собой, они блистали красноречием в споре о том, старше ли Атман своего имени, равно ли имя его сущности, и не есть ли оно всего лишь его творение. Царь Нернав возглашал о новом состязании, испытывал мудрецов все новыми вопросами, но чем усерднее были брахманы, тем больше речей изучал под сводами храма, тем сильнее чувствовал царь своё одиночество, тем сиротливее становилось у него на душе. И чем больше вопрошал он и внимал ответным речам, кивая головой знак согласия и одаривал достойнейших им нестерпиме жгло его сердце тоска по истине ибо ответы и рассуждения брахманов как он убедился лишь вертелись вокруг истины не касаясь её ни одному из пресуствующих храме не удавалось проникнуть за последнюю черту и перемежая вопросы с похвалами и наградами он сам себе казался мальчиком увлечённым игрой с другими детьми славной игрой на которую зрелые мужи взирают с улыбкой И вот посреди шумного собрания Брахманов всё больше погружался в себя, затворив врата своих чувств, и направив пылающую волю свою на истину, о которой ему, видимо, было столь к ней причасно всевладающей сущностью, что она сокрыта в каждом, а значит и в нём самом. И так как внутреннее он был чистом, истёрнувшись себя за сорок дней и сорок ночей, все шлаки души и тела, то вскорев в нём самом, забрежев в светы, родилось чувство насыщения и чем глубже он погружался в себя, тем ярче разгорался этот свет перед внутренним оком его подобно тому, как человеку ищущему, идущему по тёмной пещере к выходу, всё ярче с каждым шагом всё принетльнее сияет луч приближающейся свободы. Меж же тем брахманы все шумели и спорили, не заботясь о царе, который давно уже не отверзал уст, так что казалось, будто он глух и нем. Они все больше распылялись, голоса их звучали все громче и реще, а иные уже терзаемы были завистью приведи коров, которые должны были достаться другим. Наконец, взор одного из брахманов упал на безмолвствующего царя. Он оборвал своё ричное полусловие и указал на него вытянутым перстом мы собеседника во смог и сделал то же и другой и третий, и в то время как на другом конце храма многие ещё шумели и ораторствовали, без и царя уже установилась мёртвая тишина. И наконец все они затихли и не шевелились, устремив глаза свои на владыку. Царь же сидел прямо, И парижный Взурево пребывал в бесконечном, и лик его подобен был торжественно холодному сиянию далёких светил. И все брахманы склонили головы перед просветлённым и поняли, что диспут их был всего лишь ребячей забавой, в то время как там, совсем рядом с ними, в образе их царя воплотился сам Бог, самокупность всех божеств. Серж, справив воедино все чувства свои, и направив их внутрь, созерцал самую истину, неделимую, подобную некому чистому свету, пронизывающему его сладостную уверенность, как солнечный луч пронизывает самоцветный камень, и камень сам делается светом и солнцем и соединяет в себе творца и творение. И когда он, начавшийся, кинул узором Брахманов, в глазах воскрился смех. И человек сиял, как солнечный диск. Он сорвёг с себя царские одежды, покинул храм, покинул город свой и страну свою, и отправился наглем в леса, из которых никогда уже более не возвращался обратно.